Рейн и Дунай. То есть процентов 90, если вы даже подойдете, посмотрите, процентов 95-го в этой, этой, этой, этой протяженности совпадает с южным и, соответственно, западными берегами, в первом случае Дуная, в втором случае Рейн. Только верховья, в районе Швейцарии, где эти реки между собой имеют некий промежуток, это граница просто стремляла Тремлянной линией. Поэтому все запомнить очень легко. Эти две великие европейские реки, они создавали определенное такое разделение европейском пространстве. То, что было югом, как западом, было Римской империей. И то, что было к северу и востоку, было занято преимущественно германскими временами. О германскими временах, ну, несколько слов мы с вами говорили уже, это логическое. Опять же, это разговор долгий. Если говорить о всей истории германцев то можно уйти в незапамятные времена. но я напомню, что римляне столкнулись с германскими впервые в сто 15-13-101 года до нашей эры, то есть еще в самом конце 2 века до нашей эры, когда вторжение Гимла и Тевтона, двух этих племен, породило э, ну, феномен вот этой германобоязни, если угодно. То есть эти племена вошли в пределы Римской империи, вот тут в Северной Италии под Врачелами и Апами Сексте его разбили. Вот. И, в общем, угроза Риму, тогда еще и республиканскому, еще ни, ни сном, ни духом, не думавшему о своем имперском величии, Угроза была совершенно определенной реальностью. Именно тогда римляне столкнулись вот с этими самыми товарищами, которые были абсолютно бесстрашными в бою, был... с ними очень тяжело воевать, несмотря на то, что они были на очень низком техническом уровне, и просто смеялись об вооружении. Орел такие деревянные, редко -то, -то были, в основном копья-то, челка Но римляне впервые столкнулись со своим мэгильщиками, которым через несколько ковиков похоронить эту великую империю. Вот последующие столповения, говорится, цезарем и прочих товарищей, они были э, достаточно фрагментарны. Но Цезарь был первым, кто достаточно хорошо описал германские племена, хоть и кратко в своих записках о галльских войнах. Там у некоторых племен были союзники э, то есть там можно из информацию... э, самое яркое и ключевое событие начала очень символичное, на самом деле, это знаменитая битва в Товтабурском лесу, э, которая описана по авторов по мотивам, по поводу которой существует великолепное произведение Романа Михайловича Светлова, которое все, конечно, читали на э, Товтабурский лес, одно из его произведений как пятнадцатилетний, что да, художественное, в то время вполне документальное представление Ситуация была, в общем-то, достаточно простая, то т.е. одно из германских племен, племенных и русских, под водительством Армении, которое было в союзе с лимлянами, оно намеркнуло местным римским полководцам, и говорится, что вот другое племя хочет, значит, отложиться в бунт какой-то зрения, надо их наказать. Вот. Ну и, соответственно, римляне в количестве трех легионов общей численностью, с помогательным отрядом, это 27 тысяч человек, Углубились туда вот, в эту самую вот, германию глубины этой Германии, вот, леса. Саша Ивановна была сплошным лесом вокруг него. Вот, а поскольку ушли они там довольно далеко и долго, вот, не попали на самый Тестопольский массив, который представляет себя примерно 80 на 20 километров сплошного леса. Вот, Булонами, вот, завалами, совсем чем полным. Где э, юридские войска потеряли главное свое преимущество, возможность построить свою В результате этих партизанских атак этих лесных братьев, как мы сказали, в течение трех суток, этот римский контингент почти полностью был ликвидирован, спасли единицы. Это было страшно поражение, чудовищное поражение. Она обогатила словарь римских хорватых выражений, латинских хорватых выражений знаменитой фразой «Квинтели вар регионы Сраэльны», «Квинтели вар регионы», который по преданию произносил Октавиан когда он узнал, в своем двадцатом стену и восклицал эту фразу «выступление от После этого, на самом деле, серьезных вторжений в пределы Едипы Германии не было, то есть эта граница устоялась. Вот это поражение в Тавтопорском лесу, которое на менталитет Ривлян оказалось, наверное, такое же воздействие, как разгром знаменитой моздокской бригады Грозного в январе 1995 -го года, полной ее натиска Рима вглубь этой территории, то есть римская граница стоялась, после этого речь шла уже о сдерживании натиска германцев. Если в первом веке это производилось достаточно легко, в первом веке любые на любые попытки нападения германцев отбивались достаточно легко, то во втором веке ситуация начинает меняться. Во втором веке происходят знаменитые столкновения типа знаменитой маркоманской войны, динарка мар манская, маркоманная, это племь германская. Ну, как один мой студент из Днепровой сказал: "Люди с марками". И с марками, вот, как евро, во то есть ну, собственно, марка это земельный надел. Ну, позвольте, племень, да, то есть люди, скажем, владеющие земельными наделами, марками. Ну, вот, вот, это самая аркомоманская война, которая в, тысяч... в 160-х, 170-х годах тянулась там, около 15 лет на верховете покрасение Дуная, как, раз, Дунай, как очень серьёзная проблема она знаменовала определенное склонение чаши лесов уже на сторону германцев. А в третьем веке наступает ситуация, когда римляне уже не могут держать свою северную границу. Когда натих германских племен становится всеобщим и кофеместным. Когда половина этих племен в статусе федератов охраняет римскую границу северную, а вторая половина в статусе нормальных честных германцев, крушит этих самых федератов, уступавшихся под руку римлян. Вот, то есть в третьем веке ситуация уже начинает рисовываться примерно подобным образом главнейшим источником по истории, по быту и по жизни древних германцев источником, который обязательно надо знать поскольку он маленький, исчерпывающий и другого ничего просто нету является маленькое произведение публика Корнеля Тацит написано в 98 году в нашей дыре которое официально называется по происхождению германского местоположений Германии а вообще всегда на него ссылаются просто как на Германию Германия Тацит это 20-страничное произведение, которое есть в сети которые есть на сайте у меня. Там она висит, т.е. Тацет, Германия. Это читается за один вечер. Ноутбук на животе положил, почитал. Тацет, публик Орнелий Тацет, римский,еликий историк, описавший несколько произведений, анналы, так, так называемую историю, из которых потом занимают, и несколько малых произведений, в числе которых, в частности, Германия. Вот. Там детальнейшим образом на этих двух десятках страниц современного текста изложено всё, что римляне на тот момент могли знать о германцах. Как они живут, как они едят, как они воюют, какие у есть племена. Это очень интересно. Почитайте лучше. вообще всё равно никто не расскажет, чем танцы так. Пересказывать танцы – это просто неприлично. Среди людей, которые владеют компьютерами, способны читать что-то сами, чтобы анализировать. Лучше всё равно об этом По жанру, единственное указание, да, по жанру это нечто среднее между э, такой бы это сказать, между путевыми заметками, мемуарами, историческим произведением и памяткой легионному командиру. Потому что периодически то и дело, значит, Тарцет делает всякие ремарки, типа, вот сколько времени мы завоевываем Германию. Вот таким-то путем их сопротивление можно было бы сломить лучше, нежели такие-то. То есть это практические рекомендации тот сам в Германии не бывал, как подообразчив большинство римлян. Но к этому времени, в 90-м году огромное количество германцев приходилось в Риме в качестве рабов, в качестве пленных, в качестве союзников, в качестве торговцев. То есть было с кем поговорить в самых отдалённых областях этой территории. И тассони почему эту агентурную работу провёл очень серьёзно. То есть почитайте, посмотрите, ознакомьтесь с результатами этих фундаментальных вся, та, как бы вся Вот эта Германия-Магна, вся эта Великая Германия, которая там существовала, она перед вами развернулась. <coughs> то есть этот труд представляет себе, безусловно, самое полное произведение по другому жанру. Кардинальная ситуация, то есть ситуация менялась постепенно, но кардинально она изменилась в III веке, потому что в III веке начинается натиск на римские границы с двух, если угодно, ну, таких угловых как бы, точек управления. Первая точка, которая для нас с вами очень актуальна, это крайний запад, то есть, иными словами, территория Газии, современной Франции, вот эта вот граница от Северного моря, от Голландии до Швейцарии, условно говоря, вот эта территория становится местом, где формируется племенной союз, германский племенной союз. Я напомню, что до государства, предшествующая форма до возникновения государства. эти племена жили до государственного строя. У них не было ни классов, ни они только формировались. И вот это вот догосударственная ситуация, последняя стадия перед наступлением государства, в большинстве случаев это племенной союз. То есть это ситуация, когда для решения сначала какой-то разовой задачи, кому-то можно набить условно, с кем-то повоевать а потом уже на постоянной основе. Племена начинают объединяться. Десятки племен, племен или несколько племен начинают объединяться в вот некую догосударственную, до, до но надплеменную сущность. И вот этот племенной союз, у которого может быть один вождь, может быть несколько вождей, это то, через что проходили все народы. Когда-то в нас, как в Древней Руси это сложилось, и перед призванием военных судьях это возникло. Да? То есть эти союзы, они, как правило, основаны все на... Общности пульта, то есть люди поклоняются одним богам. На общности военной организации, то есть у них выступает некое объединённое войско этих племён. Да? И на каких-то первичных там административных, то есть они слушаются вот в бою в культе, они слушаются одних и тех же вождей и жильцов, условно говоря. Ни о чём другом речь не идёт, то есть ни тех отрибутого государства ещё нет. Ни армии ни полиции там, ничего этого нет ещё, ни закона, киска. Это всё ещё впереди. Вот этот племенной союз, который начинает формироваться изначально, прежде всего, на нижнем течении Рейна, вот здесь вот, то есть, условно говоря, на территории современной Голландии, Бельгии Ксенбурга, и всего города, и Экзаса-Лотарин, вот на этой территории, это племенной союз Франк. Мы даже точно не знаем, какие племена туда вошли, но сам по себе этот термин Франк, который буквально в звучании, буквально в переводе означает «свободный». Общий, германский термин. Этот самый первый на протяжении многих веков встал ну, сначала в угол для ремня, а потом и, если угодно, краеугольным камнем средневековой европейской цивилизации. Потому что, прошу заметить, что государство франков, которое возникло в VI веке, оно будет не самым первым из варварских королевств, но оно будет самым устойчивым. Франция В отличие от многих других там, те же самые бургунды, да, они будут несколько раз снова быть государством, будет ликвидироваться. Потом оно станет негосударственным, герцогством каким-то, да? вот Франция, так она стала королевством в, королевство в 5910 году. Да? Так по всей упор она не теряла своей вот этой идентичности как государство. Единственное, что в ней происходили революции, потом в 48 году, так сказать, французы пожар в области, ждали второй мировой войны за три недели и Франция к 42-му прекратила свое существование, правительство было возгнание. Вот если не считать этого, промежутка с 42 по 44 когда два года Франции не было монокративания, как самостоятельно можно сказать. Французское государство существует полторы тысячи лет. Никакое другое государство такой продолжительной истории в Европе не имеет. Но об этом отдельный разговор. Вот этот самый племяной союз Франков начал формироваться, ну, судя по всему, где-то в 230 пример Потому что с конца 30-х годов мы застаем в римских источниках упоминание о каких-то проблемах на этой границе, упоминание о этих самых странах. Они еще долго будут там, в латентном состоянии, они еще лет сто не будут угрожать всерьез этой гаде, на первый звонок прозвонил. Второй звонок на диаметральных противоположном стороне этой границы, то есть в Северном Крым, Украина, Молдавия, современные. Готы, племя Готы. Хочу сразу заметить, да, чтобы вы ну, все представляете, но просто на всякий А пропон. эти не имеют никакого отношения ни к готике, в стиле, да, ни к готическому алфавиту. Вот, это реконструкция. Да, так же, как современная Бельгия не имеет никакого отношения к тем племенам Белго, которые тут мочил Цезарь, как Владимир Валерьевич Путин. Террорист – это Цезарь тем не самым занимался с Белгами. Просто в 1830 году решили, ну, как назвать новое государство. Оно обочковалось, это Берия французская, Белландия. Давай назовем по тем временам, которые тут жили, когда Цезарь, понимаешь, выпендрившись, не назвали Берии. Средневека было такого понятия на картине, как Берии. Ну, значит, соответственно, Боттен Судя по, всему, судя по всему, вот и возникает как некая европейская реальность, как и все германские племена, где-то в Скандинавии, где-то на территории Балтийского моря. То есть, это вот Южная Швеция и северная часть Польши и Германии. Более конкретно никто ничего не скажу потому что они сами о себе уже помнили очень много, когда пришли сюда на Но это произошло где-то в середине II то есть в районе 150-х годов. Они совершают вот этот переплыв, марш-бросок да, из Скандинавии на территорию континента европейского, куда-то по северную Польшу. И после этого в течение 100 лет они перебираются через всю Польшу, через Западную Украину, через Западную Чищу, и добираются до Чёрного Польша. Всякие нормальные все-таки они понимают, где надо жить. И где же вот там квартира, чтобы там Скандинавию ловить. Они переселяются ещё на юг. Здесь возникает феномен некой годской такой, державы не державы, державы не назовёшь, но тоже годский Союз. То есть, тоже достаточно большая общность, которая в археологии идентифицируется с очередной пультурно-археологической. Вот эта самая общность здесь существует. Причем возникает она здесь, складывается, тоже где-то в 240-х 50-х годах. Потому что сразу же попавший сюда вот этот столетний марш через Европу, через сухие земли, Готов нисколько не отвратил вот их великолепной способность строить типично скандинавские археологические вот исключительно качественные корабли. Первое, что они сделали когда в Крым на северную дверь моря, они начали строить корабли начали нападать на Рим. То есть римные столкнулись с таким первым звоночком как бы, эпохи Викинга. Да? Вот эти самые предвикинги, они пришли оттуда с севера и начали здесь совершать походы. Причём походы были очень серьёзные. То есть ребята выходили откуда-то вот из района, так, не соврать, из района Босфора, да? то есть из Крыма. Да? То, что они грабили вот, этот, вот Дорганел, это, Босфора и Дарданелла – это мелочь Они так на Лапанеса доходили, то есть они Южную Грецию держали в Узье. Вот. И римляне, в общем, в сороковых, шест-х годах Третьего века очень сильно пострадали. Вот. Даже поражение под малахийским городом Наисса, когда там 20 тысяч этих годов были в плен только, очень говоря про то, сколько -то перебили, даже это поражение не отвратило этих походов, потому что конец Третьего века мы постоянно встречаем его гиббами и прочих товарищей, если почитаете, да, Мы постоянно встречаем вот эти самые готские походы. Но это еще только первая звоночко. То есть это на самом деле еще не конец, это только начало конца. Готы, кстати говоря, потом засветились, им было суждено, ну, скажем так, Готов ждала очень серьезная история. Недолго, но очень серьезная. Потому что готы были тем тараном, который был на острие вот этого великого переселения народа. Они были именно тем главным, первым племенем, которым нарушил границы Римской империи, с которой все пошло по их. 4 это раз. Вторая точка та, что именно котер разделившись, ну, существовавшего двух варианта, они были пост год и вес год. Хотя на самом деле это не грамотно. В На самом деле в источниках по латыни это пишется о строготи и визи год. И пошли упоры, столько спорят в что означает этот термин. То есть это не просто восточный за Они действительно постготы жили во Востоке, а безготы на запад но это не, не в этом корне этого театра, просто так, к сведению. Да? То есть сами себя постготы не называли, они себя называли «остроготы» или «визикоготы». Соответственно, эти «остроготы» и «восточныеготы» они заметно оккупировали самое сердце римской империи Италии, а, соответственно, западныеготы оккупировали ещё одно сердце – Испанию. И корешок. Один из важных корешков современных испанцев, он в этом племени, который совершил вот такой вот хитроумный маршрут, таким Кремлем, из Швеции через Крым, пошел туда. Другое дело, что не очень долгую история потому что королевство пост в годах существовало лет 60 и было ликвидировано. То есть народ-то остался да, и слился там с кем-то, что-то как-то. Да, скрестились, там, получилось что-то новое. Лет через 500 были и получились современные итальянцы. Вот, э... Вестготское государство существовало немножко дольше, но тоже было разбито арабами и полностью оттеснено. И вот тот зародыш испанцев, который сформировался, весь этот этнический тип испанцев, который всем известен как хрестоматия какая-то, он сложился между 8 и 15 веками, в ходе борьбы крохотной группочки этих самых остатков Вестготов с арабами, постепенного оттеснения арабов с занятыми как то, что арабы прошли за 7 лет, через Испанию, они потом отвоевывали 600. Вот эта драма формирования испанской народности, испанского этноса, который сию пор представляет из себя фантастическое сочетание иберов, римлян, везготов, свебов, клевения, арабов, бог знает кого еще. Вот этот фантастический микс, который мы видим в современных испанцах, он формировался благодаря этим людям тоже, в том числе. Первое барочное королевство, которое здесь возникло, было королевство раз Кстати говоря, несколько слов в сторону. Имейте в виду, что есть еще один путь ну, до самых ленивых, но и он, в том числе, самый такой, скажу, эффективнейший вариант. Одна девушка у меня просто очень хорошо продемонстрирована в отделении, в порядке себя могла посещать, а хорошо сдала зачет. Я думаю, что экзамен здесь даст их Назвала Большую советскую энциклопедию, по крайней мере, по раннему Средневековью, все, что вас заинтересует, вот вы открываете на великое переселение народа». И вы находите там две страницы текстов, «Борис». И вся информация там отбора. Вот, вот то, что надо. То есть это еще лучше учебник. Смысле, сверху этого еще учебник прочитали, совсем хорошо. Вы просто имейте в виду, что если полтора года пройдет, и времени у вас подготовиться не будет, а потом выяснится, что завтра сдавать, то есть и такой. Большая Советская Законопедия, последнее, третье издание. Ну, она, конечно, не у каждого дома стоит на любом платке в метро. За 250 рублей у метролизма другой вариант так вот, я говорю, на трех дисках вы купите бсш Вот, то есть, по крайней мере, по всем племенам, да, если у вас возить вопрос, что Лангобар, что за племен это такое? Да? Вы откроете, там будет вот столько вот, но все то, что вот это хоть, хоть заученный, то есть там все сжато, кратко вот, Поэтому имейте в виду пользу этих зданий, потому что это крайне полезно. Карта там хорошая, по тому же великому переселению народов некорректно совершенно. Вот, соответственно, значит, эти самые времена были только как бы двумя кончиками, фламами этих клещей, да, которые потих, потихонечку начинали нависать на да, периметре И готы, которые были в составе федератов через некоторое время, уже в 4-м веке они получили статус федераторов и начали прикрывать эту, сказать, имперскую границу. И франки, которые тоже, в общем, этот статус достаточно быстро обрели, они находились в очень двойственном таком состоянии, потому что периодически они защищали их, периодически они пользовались своей близостью незащищенностью этих границ. Потом опять статус-про восстанавливался, но как-то более-менее даже затекла. На самом деле кардинальные изменения начали происходить в IV веке, когда вот весь тот кризис, о котором мы говорили в он дошел до своих финальных стадий, то есть он уже достиг полного размаха. Когда достигли размаха проблемы в армии и проблемы защиты, пенчевской территории, знаете, э, да как у вот, Ключевского, да, про эпоху Петра, и эпоху того, что было до а собирались в дорогу и ждали кого-то. Вот так и здесь. То есть всё было готово к этому финальному акту драмы. И финальный акт драмы выступил в 374-75 годах, в конце 4 века, когда в одночасье, вот, одним таким щелчком началось великое переселение народа. В любом учебнике вы прочитаете, что великое переселение народа – это где-то между 375 и 476, -м. то есть примерно 101 год. На самом деле, это великое переселение народа, можно считать, что тем и Тевтону во втором этапе нашего ряда, они его эпоха викингов, она завершилась. То есть, на самом деле, она длилась больше тысячи лет, тысячу двести, тысячу триста лет. Но строго великое переселение это именно вот это сотня лет. И здесь не обошлось без вмешательства, как в древних грехах, Деус Аксмахина обязательно будет появиться. но здесь не обошлось без вмешательства внешней силы. Внешняя силы абсолютно дикой восточное, в лице гумно. Это сама публика, про которую начинают гумилёвывать, кем угодно писали пишут, о которой никто толком ничего не знает, что это за бред. Ну, это Много всяких версий об этом существует. Потому что очень долго оно жило где-то там, вот, в этих степях, необозримых, там, от Каспия до Китая. Что-то они там где-то делали, на кого-то нападали, и общем, не вполне ясно, те ли это кунны, которые Китай там тревожили, хунну, щунну, все эти об одних речи идет или нет. Но фактом остается то, что в какой-то период времени, где-то в середине IV века, видимо, у них там в степях произошли какие-то катаклизмы экологические, скорейшие. и они рванули на Западе. Вот, а на Западе, я напомню просто, как бы для ориентации чисто географического плане, во-первых, очень рекомендую, когда будете очень готовиться читать, отвечать, обязательно положите перед собой физическую фантуру Европы, где вот цветом обозначены, где горы, где долины, где чего, вот такая карта плоская, она ни о чем не говорит. Вы смотрите сюда не понимаете, почему Гунна вот здесь пошла? Почему именно здесь не прошло? Через Исфанские болотки чуть не... Дело в том, что вот здесь вот от Крыма до Киева, условно говоря, растеряется около тысячи километров в ширину Это, так, так называемый степной или степной коридор европейский, который тянется от Вены и карпат до Монголии. Это сплошная полоса степи К северу там леса, Тайга, тундра и в разных прочих вещах. Это в юге там обычно горы, пустыни, моря, все что угодно. А вот эта тысяча километров степи это такой проходной двор Евразии, через который постоянно где-то сквозняки дуют. Когда-то там кемерийцы, потом скифы, там кого-то только не ходили. Да? Вот в четвертом веках появились гунны. Нашествие гуннов, которое для Европы было, пожалуй, более значимым, нежели э, нашествие монголо-татар для нас в свое время, потому что оно перетряхнуло Европу до основания гунны не оставили практически никакого следа. Они настолько... Это вообще к вопросу влияния кочевников. Единственное, в чем я с Ильом не согласен, это в том, что кочевники имеют какое-то влияние на, на оседлую жизнь. Они не имеют этого влияния. Они имеют только разрушительное влияние, но ничего не создают. В данном случае гунны продемонстрируют это на 101 процент. То есть сто лет, которые они трясли до основания европейскую конструкцию, они обманчивались пшиками, то есть они не оставили ни этнического влияния, никак не отразились, они ни с кем не скрещивались, толфа. Ну кого-то там за волосы в степи было где-то, но не более того, и этим, этим всё и закончилось. Они не оставили ни государства, ни городов, ничего. То есть это был вихрь, который пролетел, поразрушал, оставил себе грандиозную память и ухлынул куда-то обратно в степи. Никто не знает, что с ним произошло. Они растворились где-то в степях. Потому что после них шли новые волны, завоеватели, Маварь, всякие, там, печенеги, там уже кунных никаких не было. То есть как-то они в конце пятого лета самоликвидировали, вот. То есть это самое вторжение кунское, оно подтолкнуло, на самом деле, движение движению все остальные германские Если до этого их претензии, если угодно, ограничены, Ближайшие по римской границы, то есть только пересечение римской границы, отвоевание себя какого жизненного пространства. В веке во втором ни одному германскому племени в голову бы не пришло пойти в Северную Африю. Вандалы вышли из Скандинавии, и прошли через все вот так вот, и он где в Тунисе вокруг Карфагена сдалась королевство, которое сто лет так, сто лет так и вестиняно было видировано. Никому германскому голову так А вот это вторжение куннов, оно открыло все шлюзы. Испанной, да но то, что ситуация для этого созрела, символизирует то, как быстро начались эти перемещения. А ситуация была следующая. Была держава, вот этот племенной союз под руководством, судя, по в престарелого уже такого дедушки, вождя по имени Германарик или Германарик Уготев. Вот эта держава Германарик, как она называется, конечно, государством это Но это был какой-то союз племен в Крыму и на южной украине который там был. В Румынии и которая там существовала. И вот на него в 374-75 вот сезон обрушились бунты. В общем, разгромили его до основания. Часть этих германских они подчинили себе и включили в свои средства. А часть не смеилась с этим, надо было куда-то деваться. Куда деваться? На северах леса уже привыкли к южному Единственным логичным путем было проситься кремлянам под Крым. Рядом был Дунай. То есть в году приходят эти самые германцы и говорят римлянам, что вот проблема такая, затылок что-то там в степях что-то нехорошее, призрак войны к юракам. Вот римляне вошли в положение, они, действительно, они их расселили в мёзи и даке, то есть вот территория современной Болгарии и Южной Румынии. На этих землях хоть и самый год – место для поселения, и всё было бы хорошо. Но, судя по всему, коррупция среди римских чиновников и вообще-то там на всех уровнях не такого уровня в момент, что не то, что там льготы какие-то, а эти товарищи, эти германцы, эти вот, через два года, 377 год, почувствовали настолько серьезное маздоимство для налогового гнев со стороны местной администрации, что они расстали. То так придавили эти самые местные римские мунистики. Наверное, там были ещё какие-то проблемы, да? Но вот эта проблема всегда выступает как самая главная основная, как главная причина этого восстания. И в 378 году происходит уже даже без всякого влияния гунны, гунны там ещё обживаются в этих стеблях, только что освоили, принесли места новыми, а В 378 году на Балканах разворачивается настоящая война, тяжелейшая война между Готами и римлянами. Преимущественно, естественно, Восточной Римской империи. Я напомню, что в 395 году империя разделится, это через 24 лет. Империя, там, разделится окончательно, юридически даже. Пока еще она формально едина, но и в той или другой половине существует свой император со своими консулами. И вот эта проблема пока проблема балканская, проблема Восточной империи. Римский император Валент, знаменитый Валент, который в этот момент находится в Египте, там Проблемы с поставками, зерна из Египта. Император должен контролировать, что там, как, как разгружают как, значит, на места транспорта. Да, к нему прибегают ребята, говорят, там все, кранты, в Балканах Готово станет вообще, империя рушится. Император снимается, значит, прыгает на корабль, плывет обратно в Константинополь и с войсками имперским выступает навстречу. Вот здесь вот в 378 году, вот этот крестик метис крещённый, город Адрианополь, потом турецкий Эдерне, город Адрианополь, окрестность его становится местом одной из крупнейших битв поздней отечности раннего Среднего века, и одной из самых важных бит Битва при Адрианополе, в которой эти готские товарищи разгромили наоборот римское войско, и в ходе которой погиб сам император, был ранен, пытался скрыться какой-то хижине на этом поле сражения. И готские воины, видимо, даже не зная, что они делают, они просто от злости подожгли эту хижину, ну чисто даже не знали, кого они там спалили, когда там никто не заметил это никто не понял. Ну, это, да. это этот страшный разгром, это страшное поражение, которое постигли римлян, служит одной из отправных точек, кстати говоря, от вопроса да, о литературе. Есть такая книжка, великолепная, да. итальянский автор Франко Кардини «История средневекового рыцарса». Она есть в сети, опять же, она есть у меня на сайте. То, что важно, надо сказать, по некоторым вопросам. Значит, эта самая книжка посвящена формированию вот этого самого феномена исключительно интересного, исключительно важного книжек. Всем настоятельно я не буду ее прочитать. Что я скажу? Франко Кардинин. Ну, карданный вал, да? Каленвал у А то Каленвалик или здесь как-то. Мошадиная фамилия, так и человеческая. Винчер. Ну, Трансмиссион. Что мы говорим? Франк Хордини – истоки средневекового рыцаря. Истоки средневекового рыцарства. Истоки средневекового рыцарства. Почему я об этом говорю? Дело в том, что одна из первых точек, которая фиксирует внимание, это именно битва при Адрианолке. Это время, с которого начинает восходить звезды Вот эти годы преимущественно были конными. Годское войско. Пусть плохо вооружённое, пусть не настолько качественное, как может быть римские регионы, но оно было на коллегах. А у римлян было очень много, там были классические регионы. И вот эти регионы, несмотря на всю свою храмность, несмотря на всё своё построение порога, на... ну, конечно, были проблемы, там не те люди, которые, которые, которые, которые, которые, которые. но всё равно эти регионы не смогли противостоять натиску тяжёлых аварий. Кавалерия делится на тяжелую, которая атакует непосредственно, да, входит в контакт, кого-то там дыкает или рубит, и легкую, которая стреляет там, звуком, чем ходит. Да. Вот эта кавалерия, не значит, что она была там железе, не надо себе так представлять, но это была кавалерия атакующая, с длинными мячами, вот, да, которая рубила этих товарищей, и не было от спасения. Это был первый звонок, опять же, в этом процессе. То есть вся интрига Средневековья, вся интрига раннего Средневековья – это то, что каждый раз, в каждой битве, если сталкиваются пехоты и конница конница регулярно демонстрирует свое превосходство. И каждый человек, от которого что-то зависит в политике, в экономике, в идеологии, он ставит все на то, чтобы сформировать максимальное количество кон в городе вслед за этим тянется вся цепочка экономических преобразований. Раздай земельных владений и так далее, и так далее. Что, Че, о чем будем говорить? Вот эта потребность в конницу, потребность в качестве тяжело, в тяжело вооруженной профессиональной конницы, она пронизывает все Средневековье. Без этого его понимание просто в принципе невозможно. Вот эта битва, которая разгромила фактически, ну, это не был конец абсолютно, да? не, не были последние регионы Рима. И потом Готов тоже потрепали через пару лет, да, через другой. Но это было очень серьезное поражение. Это было поражение, которое продемонстрировало в общем, всему цивилизованному миру, то, и будущий, и будущий, в том, затем кем, собственно говоря, будущее. И после этого начинается постепенный но не уклонно, как по щелчку, по начинается натиск германцев по всем границам. На протяжении последних двух десятилетий 4 века и первого десятилетия 5 столетия В течение этих 30 лет римская граница, римский лимес начинает трещать по швам. Ведь это была грандиозная система сооружений. То есть весь этот лимес, представьте себе, да, Рейн и Дунай. Хоть та река, хоть другая, самая крупная, самая полноводная в Европе. То есть, во-первых, река, мостов нету. Форсируют, ну, что германцы мост устроить, да? То есть, во-первых, у них инженеров таких нечего мост построить, во-вторых, если они начнут строить, из ближайшего городка приплывут два-три юбки корабля, и всё как бы это Значит, надо переправляться, как бы там держать за хвост коня, или там так просто вплавь, держав за бах ножик свой там, или копьё. Ну, то есть, да, там же ждут. Это не просто так. Потому что ты вылезешь, ты даже не встретишься с простёрками объекта. Не после Ревина, не после Дуная. Так помимо этого, помимо рек, весь этот лимес, вот это, эти все две тысячи километров или более того, Это был огромный земляной вал, через каждые 100-200 метров, у которого стояли башни, трех-четырехэтажные каменные башни. Поверху вал шел частокол деревянный, а в некоторых местах каменно-деревянная стена. И в этих башнях были дозорные, которые постоянно смотрели ходили там, что-то не делается ли там что-то предосудительное. Да? То есть прорвать этот лимус было не так просто. Но вот в конце iv в начале пятого го века он начинает трещать по шлангу. Потому что враги находятся, врагов полно внутри. Потому что половина этого лимиса охраняется такими же германцами. И они прекрасно понимают, что они чувствуют, они интуитивно чувствуют, что дни этой империи сочтены. Не дни, может быть, десятилетия, но они понимают Вот тот образ, который у Толкина, тот образ, который выходит из древнегерманского эпоса, образ дракона, лежащего на сокровищах, по мнению всех вменяемых историков, которые занимаются ранней средневекой, Молдавеем, именно этой самой империи. То есть германец находится в двойственной роли. Он ненавидит это римское государство просто потому, что он ненавидит его. Почему чеченцы ненавидят римское государство? Ну ненавидит, по определению. Там есть много причин, о которых стоит долго разговаривать. Ну, всем понятно, о чем точно то же самое. Но он преклоняется перед ним. Он стоит, задравший голову перед этой великой махиной, Он понимает, что он не в состоянии создать подобных форм Он не может построить такие дома, он не может создать такую армию, он не может создать такое величие и пышность. Когда его приводили, вы понимаете, вот в чем еще ведь интересно. Элита этих германских племен очень часто проходила школу заложничества. То есть, Рим заключает федеративное отношение с племенами. И берет заложников. То есть, молодые люди, дети, племянники, особенно племяннические связи были честным германским армией всегда. Важдении маленькие там, средние, где, там 5, 7, 10, 12, 15 солдат, их приводят в Рим. И они живут в роскоши. Их одевают по римскому образцу, их кормят. С ними там цацкаются, их там латыни могут учить, наукам каким-то, да? если они это хотят. Ну, может, там матч нормальный, германский, ну, спечём побег. Ну, дедуй спечём твою. Жизнь, да? Но они являются гарантией, что племя, как бы мне не будет совершенно безбежать. Но они же впитывают это всё. Они же 10 лет ходят по улицам этого Рима, они же там на трибунах в этом они за 10 лет они привыкают к детской психологии, они же видят это всё. Потом они приезжают к туда, они могут ненавидеть этот Рим, но они уже пропитаны его культурой, они уже стремятся к этой форме, им уже это нравится, они приезжают к тебе в хижину, там свиньи пасутся какие-то в лесу. Ребята, что-то надо перестроить не то. Да, то есть Рим формировал вот эту элиту, если угодно, Он формировал ее веками. 300-400 лет вот это шло накопление. Они там детям своим это рассказывали, потом, то есть этот эпос, видимо, был очень хороший. Он был достаточно фантастический, очень хороший. Есть сведения там со второго века, да, какой-то вот, ситуация там германца, да, и германцы на одной стороне, римляне на другой. И германец какой-то, вот перед началом битвы, еще, там, за день, за день. он переплывает на лодке, он не парламентёр даже, он просто переплывает на лодке и общается с римлянами, они его не берут в плен, он тоже, ну как добровольник, он говорит, может, я взглянуть хочу на императора. И там где-то проезжает император, он стоит у него отвисевший челюсть. То есть он воспитан так, он понимает, что это ой ой, -ой это путь тянатик, это величина. Он, он, он завтра пойдет в бой, будет с ними сражаться, но он понимает, насколько это здорово и как это величество. А вот в этой ситуации эта самая публика начинает нарушать юбские границы, причем начинает нарушать массу. Об этом все подробно достаточно написано в <coughs> учебниках. Опять же, не буду приводить там, массу каких-то дат, да, но э, ключевыми и ключевым является период 406-408 -го года, когда между этими годами, эти, в эти три года, На западе просто навалили крушение римских границ. То есть огромное количество германских племен, о которых обо всех мы даже не знаем. Там были и франки, и слебы, и кого там только не было. Они, и вандалы были, кстати говоря, они вторгаются на территорию Галлины. И ситуация настолько тяжелая, что в 407 году римляне совершают вот этот знаменитый шаг, они отзывают легионы из Британии. Казалось бы, это не так много, не так важно. Да? То есть Британия, вот островок, да, который в Ношапланской границе был римлянами, оккупирован и занят. Здесь всегда стояло два или три легионов. То есть это была мощная сила. Они оборонялись от пиктов, всяких там, всяких племен, да? они поддерживали порядок. И здесь население британское, вот эти кельки, которые здесь находились, они были за 200 лет, за 300, так пропитаны римской культурой. Они так привыкли, что римляне их защищают, охраняют. И вообще все как бы нормально что они абсолютно даже не испытывали мысли о то там восстаниях, о чём-то ещё. А в 407 году начинает не хватать войск, и эти регионы выводятся. То есть контингенты, ограниченные контингенты из Британии выводятся на континенту нужен в Галлии, надо затыкать бреши на границах. И потом эти кельты, эти, эти бритторимляне, бриттороманцы, да, они потом десятилетиями будут посольства засылать в Рим, типа, верните войска оккупационные назад. Потому как, так без них. Потому как, как германцы, саксы, англы там всякая сволочь месяцы и ничего с ними не сделано. А Римляне говорят: "Ребята, -то спасение утопающих дело этих самых утопающих. Это ваша проблема. У нас тут своего хватает, да? То есть в 406, -м, 408 -м, вот эта римская западная граница на рухну. И в 450-м слух и слухом о ней дело. Тварища Ларик берёт Рим. Вечный город, который стоял веками В голову даже кому-то не пришло бы, что Рим может пасть Рим возьмут. Этот немытый вошник, этот товарищ, может разумный ребенок, вообще тогда немытые были. Да? Вот. Но этот товарищ, значит, этот самый Аларик, он захватывает Рим. 410. И это ведь событие это оказало колоссальное воздействие на менталитет, на психологию Римлян. То есть они поняли, что вечному городу приходит конец. Причем, самое интересное, что в Риме, в Риме тогда ведь было много и христиан, и язычников оставалось еще очень много. Была масса, была масса людей, я уже говорил, метроисты и всякая вся разная прочая вся публика. Да? Причем все восприняли это как знак свыше. Христиане говорили, что вот, начинают вырваться. Вам писали, вам говорили, вас предупреждали, вот надь, извозь, видите, вот она началось. Да? А, те говорили, а те, которые, а те, которые в язычестве были, они говорят: "Нет, это вот все именно вот за то, что вот от одной веры к другой, были традиции старые. Переменилось какое-то новое измерение. Вот на кушайте, изволите. Вот, то есть это, это все это всё отразилось в поверьях, в литературе, но, ну, имейте некоторое представление об этом. То есть это поизоло очень серьезное воздействие на схоластику рим в то время. Вот. И на самом деле к этому моменту Рим уже был номиналистницей. То есть Уже в конце IV века, в начале V центра государства, реальный центр управления, начинает перемещаться вот сюда, в городок Равянный, в маленький городок неподалеку от Венеции. Город, который стал последний век существования Римской империи, фактически столицей. Этот город находился в болотах, подходы к нему были очень сложными, в основном с моря. То есть пройти туда можно было по небольшим проходам, там, только сухим, нормальным которые тщательно охранялись, то есть это был город, идеальный для да, такой столицы, как бы, уездной. Да? То есть Рим остался Римом. Все эти права, которые за ним были, они там все остались. Но император уже находился в районе. И функции управления – все сходились в районе, Поэтому всякий Рима, оно как бы не обезглавливало страну. Да? Но это был колоссальный удар по самолюбию Рима. А учитывая, что через 45 лет, в 456 году, Рим возьмут второй раз. а после этого его уже было брать как оно ни попадет, Это ж только началька, птичке пропасть только кокотковой. Вот, начинается вот эта сама бакханалия с распадом бакханалия, которая в середине V века приобретает вполне зримые очертания. То есть, иными словами, где-то между 406 и 476 годами, вот за эти 70 лет, идет бурнейший процесс ликвидации римской администрации на местах, проникновение на эту территорию германских племен в больших или меньших масштабах и начало формирования здесь новых зародышей, новой власти. Того, что мы называем варварским королевством. Варварское королевство – это исключительно интересная страница истории. Она была недолгой этой страницей. Ни одно из этих королевств на самом деле – Больше 100-200 лет не просуществовало, и они превратились во что-то другое. Это были, если угодно, пробы-пираторки. Да? То есть вот варвары пришли, у них не было там еще государства, у себя. А здесь в Риме было государство, которого они еще в глаза не видели. То есть была разница определенная, жить-то надо было как-то, надо было как-то организовывать. Не может так выше никакой власти не Риме. И начинали выходить из этой ситуации, то есть начинали формировать какие-то, интуитивно, конечно, никто этим не руководил как сверху, да, никакой король не руководил, я говорил, сделаем так-то, так-то так, -то, так, -то, так Это все вырастало понемножку. Но возникала новая система управления, возникали уже настоящие государства, уже не союзы племен, но и не империи еще возникли, возникали государства. Практически каждое маломальское потенциальное племя, и вандалы, и, лон, и бургунды, и вот этот через год, через год и франки, они обзавелись в пятом веке, либо в пятом либо в начале шестого они обзавелись своим государством. Все эти государства, в вот, монциклопедии на карте очень хорошо, и в относах любых, так сказать, они представлены, где они там располагались, где что. К некоторым из них мы будем обращаться, но важно очень отметить такой факт, что эти государства представляют собой типологически особую ступень развития государства как такового они уникальны, то есть таких больше не было. Это краткий период, когда люди вот с нуля налаживают государственную структуру. То есть возникает система публичной власти. Студенты вообще так говорят, но, может, я неплохо представляю, это, что это такое, да? Но понятие публичной власти, мы же когда говорили о цивилизации веков, да? То есть публичная власть отсутствует, если тебя обидели, то мщение, и вообще все твои проблемы – это проблемы твои, твоего рода и так далее. Но в то же время, если ты что-то на пакость то не существует такой структуры, которая тебя накажет. Если ты сделал зло какому-то человеку, то он тебе может отомстить, его родичем может отомстить, но никакой милиционер или судебный пристав не придет. Вот когда возникает это третья сила, да, мы с вами в конфликте, а проблема решает кто-то там – участковый милиционер, кто угодно, да, по хам, кто угодно, вот когда возникает эта структура, начинает формироваться публичная власть, начинает формироваться государство. Вот эти самые публичные власти, они находятся ещё только в стадии формирования, потому что основой, безусловной основой воинских контингентов этих государств являются по-прежнему народное ополчение. То есть вот эти толпы свободных воинов, каждый из которых умнит себя купом земли, каждый сражается на свой страх и риск, они все между собой троюродные и десятиюродные браки ну, классический пример временного войска и это не ликвидируется большинство этих государств оно и появляется и сходит в состоянии вот в таком состоянии это одна сторона вторая сторона отсутствие устойчивой центральной власти то есть власть вождя которая становится ну, в латинском произношении рексом то есть королем власть этого вождя она по-прежнему в основном сконцентрирована в плане военного руководства. То есть король не вмешивается, как правило, в экономику, какие-то там юридические и прочие вещи. Случаев издания отредактированных королями законов крайне мало. От всех этих государств, практически от всех, до нас доходят первые сборники законов. Но это законы, так называемые варварские правды. право солическая, там, правда репуарская, от франков правду вангабарда, Все эти вот, законы являются плодом народного творчества, если угодно. То есть это просто записанное традиционное законодательство. Вот как спокойно Пакон Велута, когда ци деды правильные судили, мы это просто записали. Латинским языком написали, и все. Их никто практически не редаклил. То есть это очень архаическая судебная структура. Эти государства характеризуются тем, что у них очень сложный этический состав. Во всех них, без исключения, чтобы мы себе четко и правильно пришли новые германцы, составляли ну, там, от 3 до 10% населения. Это была авокационная армия, которая стояла на территории Римской области, которая очень мало смешивалась с местным населением. Смешанные браки до поры до времени даже игнорировались в германском законодательстве. То есть, хочешь там какую-то 3 минуту, да, ассимилировать? Ассимилировать. Но жениться нельзя поэтому это нельзя, неправильно это, ненормально это, национального единства, вообще шутки, беспорядок. Да? То есть, браки заключались между римлянами, соответственно, и между германскими. Да? И в течение длительного времени смешанные браки были, скорее, исключением. Они случались, но они никоим образом не поощрялись. Существовало две системы законодательства, да? То есть, человек, провинившийся, римлянен отвечал по римскому праву, германец отвечал по германскому праву. Никакого единого законодательства для них для всех не существовало. Это была действительно оккупационная армия, которая стояла в лагере в стране. Она расселилась, она взяла какие-то земли, то есть эти германцы получили земельные надежды, естественно. Они начали на них работать, они там обзавелись какими-то рабами, там, либо римских рабов там взяли, либо каких-нибудь древних переловили, там, да, посадили на эту землю, чтобы они работали. Или сами работали, в большинстве случаев они работали сами. Для них физически это не было зазория. Но вот эта структура двоевластия, Когда в одном государстве в камне, существуют два разных государства, которые только формально и насильно объединены. А она характерна для этой самой э, структуры раннего феодального, да, да, да. для этого раннего европейского государства. Э, подобная ситуация сохранилась как я уже сказал, где-то около 100-200 лет и постепенно ликвидировалась благодаря либо ликвидации самих государств, потому что большинство, государств ну, было государство буургунов первым да, который 20 лет существовал гу потом возникло 2 это более сто да. были государства типа постготского который в италии существовало в 486 по 565 70 лет да. но большинство из нихимных вход ударов внежних каких-то завоевателей или в борьбе друг с другом или как франк она перерождается какое-то другое состояние. Но Франком в этом смысле повезло больше Потому что Франция, будущее тогда королевского Франка, она не погибла, она не ликвидировалась, но веку к VII-VIII она благополучно начала модернизироваться, как мы бы сказали, она начала обновляться, начала изменять свой внутренний уклад и изменять э, свое внешнее содержание. То есть, во всяком случае, это была ситуация, ну, такая не очень типичная для Казахстана воровского.